июнь. Усталость, пил воду как коза. 1857 год, 1 июня, 28 лет. Не мог удержаться, чтобы не съесть три стакана мороженого. 1852 год, 2 июня, 23 года. Сколько времени я стараюсь образовать себя? Намного ли я улучшился? Пора бы отчаиться, но я еще надеюсь и рассчитываю на случай, иногда на провидение. «Надеюсь, что что-нибудь возбудит во мне еще энергию, и не навсегда я погрязну с высокими благородными мечтами о славе, пользе, любви в бесцветном омуте мелочной бесцельной жизни». 1852 год, 3 июня, 23 года. «Встал в пять, гулял, признаюсь, с ужасно эротическими мыслями». 1856 год, 4 июня, 27 лет. Нечаянно пирожное съел не знал, что делать. 1910 год, 5 июня, 81 год. Часто смотрю на жизнь совсем со стороны, как будто не участвую в ней. И только при этом взгляде видишь все правильно. 1905 год, 6 июня, 76 лет. Был на бойне. Тащат за рога, винтят хвост так, что хрустят хрящи, не попадают сразу. А когда попадают, он бьется, а они режут горло, выпуская кровь в тазы, и потом сдирают кожу с головы. Голова, обнаженная от кожи, с закушенным языком, обращена кверху, а живот и ноги бьются. Мясники сердятся на них, что они не скоро умирают. 1891 год, 7 июня, 62 года. Летняя Москва. Замазаны окна, чехлы, свобода дворников и оставшихся при домах и их детей. Летние и одежды, пляжки, обтянутые старыми белыми штанами, и чудные сады у домов пустые, и на улице, на раскалённых камнях, в пыли мостовщики. И гуляни с папиросами, апельсинами, и пьяным, и распутным хохотом. 1895 год, 8 июня, 66 лет. Не хочется писать и думать. И не буду. 1909 год, 9 июня, 80 лет. Что такое употребление одурманивающих веществ – водки, вина, пива, гашиша, опиума, табака и других менее распространенных – эфира, морфина, мухомора? Отчего оно началось и так быстро распространилось и распространяется между всякого рода людьми, дикими и цивилизованными одинаково? Что такое значит то, что везде, где только не водка, вино, пиво, там опиум или гашиш, мухомор и другие, и табак везде? Зачем людям нужно одурманиваться? 1890 год, 10 июня, 61 год. Ночь ясная, свежий ветерок продувает палатку и колеблет цвет нагоревшей свечи. Слышен отдаленный лай собак в ауле, перекличка часовых. Пахнет засыхающими дубовыми и чинаровыми плетьми, из которых сложен балаган. Я сижу на барабане в балагане, который с каждой стороны примыкает к палатке, одна закрытая, в которой спит Кноринг, неприятный офицер. Другая открытая и совершенно мрачная, исключая одной полосы света, падающей наконец конец постели брата. Передо мной ярко освещенная сторона балагана, на которой висит пистолет, шашки, кинжалы, подштанники. Тихо! Слышно! Дунет ветер, пролетит букашка, покружит около огня и всхлипнет, охнет около солдат. 1851 год. 11 июня. 22 года. Мы все катимся по наклонной, все ниже и ниже спускающейся плоскости. Всякая попытка удержаться на месте только производит падение, тем больше, чем больше задержался. 1898 год. 12 июня, 69 лет. Гости одолевают и отягощают. 1890 год. 13 июня, 61 год. Последние три года, проведенные мною так беспутно, иногда кажутся мне очень занимательными, поэтическими и частью полезными. 1850 год, 14 июня, 21 год. Чем выше я становлюсь в общественном мнении, тем ниже я становлюсь в собственном. 1854 год, 15 июня, 25 лет. Был целый день невоздержан, жрал рахат, луку, мороженое и всякую дрянь, 1852 год, 16 июня, 23 года. «Видел приятный сон, собаки лизали меня, любя». 1910 год, 17 июня, 81 год. Как редкие и дорогие люди, говорящие то, что точно думают. 1909 год, 18 июня, 80 лет. Что такое красота? Красота — то, что мы любим. Не по-хорошему мил, а по-милу хорош. Вот в том и вопрос, почему мил, почему мы любим. А говорить, что мы любим, потому что красиво, это все равно, что говорить, что мы дышим, потому что воздух приятен. Мы находим воздух приятным, потому что нам нужно дышать. И также находим красоту, потому что нам нужно любить. И кто не умеет видеть красоту духовную, видит хоть телесную и любит. 1896 год, 19 июня, 67 лет. Тишина, птицы, уроды-люди. 1857 год, 20 июня, 28 лет. Злые, глупые, виноваты не люди, а зол, глупый, виноват только мир. 1909 год, 21 июня, 80 лет. Каково? В целый день ни в чем не могу упрекнуть себя. 1855 год, 22 июня, 26 лет. «Девки сбили меня с толку». 1853 год, 23 июня, 24 года. «Целый день работала, ни в чем не могу упрекнуть себя. Ура!» 1855 год, 24 июня, 26 лет. Надо бы написать книгу «Жранье». Валтасаров пир, архиереи, цари, трактиры, свидания, прощания, юбилеи. Люди думают, что заняты разными важными делами, они заняты только жраньем. 1890 год, 25 июня, 61 год. Кажется странным и безнравственным, что писатель, художник в виде страданий людей не столько сострадает, сколько наблюдает, чтобы воспроизвести эти страдания. А это не безнравственно. Страдание одного лица есть ничтожное дело в сравнении с тем духовным, если оно благое, воздействием, который произведет художественное произведение. 1899 год, 26 июня, 70 лет. Женщину хочу, ужасно, хорошую. 1857 год, 27 июня, 28 лет. Устаю от людей. 1907 год, 28 июня, 78 лет. Ночью увидал во сне какую-то лягушку в человек ростом. испугался. 1889 год, 29 июня, 60 лет. Наконец, в Севастополь. Первая встреча была бомба, которая разорвала между Николаевской и Графской. Вторая было известие о смертельной ране Нахимова. 1855 год, 30 июня, 26 лет.